Глава 16. В Джерси переспрашивает Кристин, и я слышу звук ее бегающих пальцев по клавиатуре. Сейчас проверю, что такого значимого происходит в эти дни. Хм, открытие художественной выставки. Чушь. Банковский форум. Возможно, но что там забыл Кейн? Может быть, он ведет тебя на открытие нового французского ресторана? Было бы здорово. Там наверняка будет пресса, и твое фото появится в интернете. При мысли о том, что мои снимки в очередном дизайнерском непотребстве выставлены на всеобщее обозрение, меня передёргивает. Время близится к обеденному, а я до сих пор не знаю, насколько обнаженным будет мой сегодняшний образ. Есть еще упоминание о праздновании дня рождения дочери нефтяного магната Тайрона Дауна. С каких пор дни рождения богатеньких отпрысков вообще указываются в разделе светской хроники? Возмущенно верещит подруга в динамик. А, ну так она еще и фотомодель полный комплект от рождения, сучка. Я просто приеду туда и узнаю, Крис, к чему гадать? Изменить я все равно ничего не смогу. Предупрежден, значит вооружен, глубокомысленно заключает подруга. Артур больше не звонил? Должен набрать мне в пятницу. Кен сказал, что мы проведем в Джерси два дня, и теперь я понятия не имею, как смогу поговорить с ним. Ох, просто уйдешь в туалет, фыркает подруга, явно не воспринимая мое заключение чересчур серьезно. Или ты теперь и писаешь под присмотром. Я не успеваю ответить, потому что в этот момент раздается стук в дверь, и появившийся на пороге Прайд ставит два больших бумажных пакета на пол. Я перезвоню Крис, выпаливаю в трубку и не дождавшись ответа, сбрасываю вызов и спрыгиваю на пол. Подхватив пакеты, ставлю их на кровать и проигнорировав темно синюю обувную коробку и бархатный мешочек с сумкой, дрожащими пальцами выуживаю белую ткань. И не сдерживаю счастливый вздох от увиденного. Платье узкое и длинное, с высоким разрезом посередине бедра, который компенсируется круглым воротом под горло и плотной тканью. Этот туалет, в отличие от предыдущего, элегантен и совершенно точно не преследует цели обнажить его обладательницу. Прижимаю платье к груди и со счастливой улыбкой валюсь на кровать. Не такой уж ты плохой, мистер Кейн Колдфилд. Как и в прошлый раз, Кейн встречает меня в гостиной. Оценивающий окидывает взглядом мой образ, Собранный в гладкий хвост волосы и бронзовый макияж, сделанный мной самостоятельно, и слегка кивнув в знак скупого одобрения, привычным движением кладет руку мне на поясницу. Спасибо за платье, говорю, когда мы подходим к ожидающему автомобилю, потому что не могу оставить без внимания этот жест. Наряд подошел идеально, словно шился специально для меня, и в нем я чувствую себя по-настоящему уверенной и красивой достаточно уверенной и красивой, чтобы думать, что вместе мы выглядим достойной парой. Руперт, достань коробку, распоряжается Кейн, когда водитель, тот же, что был за рулем в прошлый раз, закрыв за нами дверь, возвращается в салон. Мужчина передает ему плоскую кожаную коробку, и Кейн кладет мне ее на колени. На день Я отщёлкиваю тугую крышку и обнаруживаю внутри кольцо и серьги из белого металла с россыпью цветных камней, мерцающих в приглушенном освещении салона. Я не эксперт в ювелирных украшениях, но такой набор просто не может быть дешевым. Очень красиво. Осторожно провожу пальцем по полированным граням камней. Но наверняка жутко дорого и не стоило. К платью нужны были украшения, произносит Кейн, не отрывая взгляда от сменяющихся за окном пейзажей. Перестань благодарить и просто надень. Решив не обращать внимания на то, что он снова блокирует мой порыв поддержать между нами подобие нормальных человеческих отношений, беру в руки серьги и по очереди защелкиваю их в мочках ушей. Мгновенно жалея, что не взяла с собой зеркало, чтобы оценить их вид. Снимаю с подложки кольцо и в раздумьях осматриваю свои пальцы, прикидывая, на какой смогла бы его надеть. И боковым зрением замечаю, что мой спутник, развернувшись, наблюдает за мной. Решаю для начала примерить кольцо на указательный палец. Но в этот момент Кейн перехватывает мое правое запястье и, забрав кольцо, уверенным движением протаскивает его по длине моего безымянного пальца. В этом жесте нет ничего нежного или романтичного, и сразу после того, как кольцо надето, он снова отворачивается к окну, но сердце все равно сладко ёкает, а по коже рассыпаются мурашки. Куда мы едем? Накрываю шлейф его прикосновения свободной ладонью, как если бы смогла его удержать. На день рождения следует короткий ответ, и я решаю больше ни о чем не спрашивать. Платье и украшения, все это слишком хорошо, и я не хочу спугнуть свою удачу. На протяжении поездки в салоне царит молчание. Кейн что-то сосредоточенно изучает в телефоне, а Руперт, ожидаемо не предпринимает попыток заговорить. Поэтому я откидываюсь на кожаную спинку и решаю вздремнуть, на случай, если мероприятие затянется глубоко за полночь. Подъезжаем. Голос Кейна вторгается в мой поверхностный сон одновременно с прикосновением к колену. Я открываю глаза, быстро смаргивая дрему, и вижу, что он по-прежнему сидит прямо, а судя по позе, все это время я спала у него на плече. Но по крайней мере, он меня не спихнул. У кого день рождения? Разглядываю неоновую вывеску с названием отеля После того, как автомобиль высаживает нас возле входа, у дочери моего знакомого лаконично поясняет Кейн, опуская ладонь мне на талию. Так, значит, сыщется Кристин не ошиблась, и мы с большой вероятностью приехали на день рождения той дочери нефтяного магната, чью фамилию я не запомнила. Мероприятие проходит на крыше отеля и внешне напоминает голливудскую вечеринку с приглашёнными селебрити. В воздухе витает смог роскоши, отражающийся в каждой детали в лазурном прямоугольнике стильно подсвеченного бассейна, в сияющей перламутровым глянцем барной стойки, за которой ловко лавируют бармены в белых рубашках и бабочках, в дизайнерских подолах женщин и поблескивающих циферблатах часов на руках их спутников. Кейн, сынок, ты уже здесь. Седой представительный мужчина с добрыми заломами морщин вокруг глаз тепло пожимает ему руку и улыбается неестественно идеальными для его возраста зубами. Здравствуй, Тайрон. Кейн приветствует мужчину, и я улавливаю в его голосе ноты почтительного уважения, что заставляет меня думать, что их связывает больше, чем просто рабочий интерес. Не мог пропустить день рождения твоей дочери. Алекса будет очень рада, произносит мужчина, и до того, как его взгляд падает на меня, Кейн сам представляет нас. Это Эрика Соулман. Эрика, это Тайрон Дауни, мой старый знакомый. Мужчина бегло оглядывает мое лицо и немного натянуто улыбается. Приятно познакомиться с вами, Эрика. Я едва успеваю приветствовать его в ответ, как он вновь переводит глаза на Кейна и дружески хлопает его по плечу. Не буду занимать тебя старческими разговорами. На вечеринке много тех, кто хотел бы с тобой поздороваться. Кен сдержанно кивает и, сняв у проходящего официанта бокал шампанского с подноса, вкладывает его в мою руку. Выпей, тебе нужно немного расслабиться. Ты так напряжена, что я словно ствол дерева обнимаю. Я и правда нервничаю от обилия народа и осознания того, что день рождения это не банальная тусовка, и все присутствующие здесь друг с другом знакомы, чего не скажешь обо мне. Ты дружен с его дочерью? Делаю глоток напитка, источающий глубокий фруктовый аромат. Вы давно знаете друг друга? Кейн бросает на меня короткий взгляд и кивает. Мы знакомы около трех лет. От меня не укрывается, что он ответил лишь на второй вопрос. Но ответ на первый приходит через пару секунд. Когда вместе со шлейфом дорогого парфюма перед нами возникает высокая блондинка, своей красотой способная пристыдить Марго Робби и Чарли Стэрн. Блестящие золотые локоны волнами спадающие на плечи, правильные черты лица, искусно подчеркнутые минимум макияжа, ослепительная улыбка и соблазнительная фигура со всеми необходимыми округлостями. Девушка бросается Кейна на шею и крепко обняв быстро целует его в щёки. Рада, что ты все же приехал. Папа говорил, что ты будешь, но я до последнего не верила. Как твои дела? Я съёживаюсь и машинально шагаю назад, сражённая теми уверенностью и непринужденностью, с которыми Олег сообщается с ним. Я никогда не видела Кейна с другими женщинами, и сейчас ощущаю, как при взгляде на него и именинницу в груди разрастается неведомое ядовитое чувство. Сию потребность оказаться в другом месте, смешанная со жгучим желанием избавить Кейна от рук обнимающих его шею. Здравствуй, Алекса. Кейн лезет в карман своего пиджака и извлекает плотный черный конверт с золотыми буквами: "С днем рождения". Алекса принимает подарок, расцветая в еще более щедрой улыбке, и вновь набрасывается на него с объятиями. "Спасибо тебе. Приятно, что ты помнишь, что я обожаю бучеллати". Когда она наконец выпускает его шею, я уже не знаю, куда деть глаза и как подавить румянец, обжигающий щеки. Я чувствую себя глупо и неудобно, словно по случайности вмешалась в диалог на двоих. Это Эрика Солман. Рука Кейна вновь ложится мне на талию, слегка выталкивая вперед. Эрика, это виновница торжества, Алекса Дауна. Девушка распахивает глаза, выглядя смущенной и растерянной, но быстро находится и коротко сжимает мое запястье, очевидно в знак извинения за продолжительный игнор. О, прости, Эрика. Я немного увлеклась, потому что давно не видела Кейна. Рада познакомиться с тобой. С днем рождения, Алекса. Я стараюсь звучать приветливо и непринужденно, чтобы не выдать свой неуместный приступ ревности. Замечательная вечеринка. «Пойдемте, я познакомлю вас с остальными гостями восклицает девушка, обхватывая руку Кейна. Моего брата Дарнана ты уже знаешь, и, может быть, помнишь Мэгги». Меньше чем через минуту она подводит нас к мирно беседующей парочке: высокому блондину на вид лет 28 и хрупкой брюнетке, отсутствием форм напоминающей Кристин. Дарнан, Мэгги, смотрите, кто пришел!» Не выпуская ладони Кейна, Алекса указывает на нас. Кейна вы помните, а это его спутница Эрика. Две пары глаз, оценивающие, стремляются на меня. Брюнетка смотрит не слишком дружелюбно, блондин же напротив, радушно и с интересом. Приятно познакомиться, киваю каждому из них и плотнее жмусь к Кейну, пытаясь защититься от пристального внимания. Как тебе вечеринка, Кейн? дружелюбно спрашивает Мегги, сортуя ему бокалом вина. Алекса собиралась пригласить половину Джерси, но в конце концов решила, что на дне рождения должны присутствовать лишь те, кого она хорошо знает и кто по-настоящему ей дорог. Яван заю маникюр в ладонь от двойного укола, Намек на близость Кейна с Алексой и мое нежелательное присутствие. И в очередной раз сражаюсь с подступающим к лицу румянцем. Возможно, стоило не скупиться на двойной слой тональной основы. Это странно, потому что я заметил, как минимум 10 человек, которых здесь быть не должно. Спокойно отвечает Кейн, от чего Алексов вздрагивает и начинает нервно улыбаться. А тебе нравится вечеринка Эрика? спрашивает блондин. И устаившись на меня слегка поднимает брови. Обращение лично ко мне становится для меня неожиданностью, но я быстро собираюсь и с улыбкой демонстрирую бокал, который держу в руках. Здесь очень красиво, и шампанское выше всяких похвал. Приятно встретить ценительницу кристалла. Возвращает улыбку парень. Они с Алексой очень похожи. Те же правильные черты лица и голубые глаза, но на мой вкус внешности Дарнана не хватает мужественности, такой как у Кейна. Это я посоветовал сестре его выбрать. Парень говорит что-то еще, но я его уже не слышу, потому что краем глаза замечаю, что Алекса тянет Кейна за рукав тихо шепча: «Пройдемся? Дарнан может пока развлечь Эрику, а я хочу представить тебя кое-кому". Я дергаюсь в немом протесте, отчего меня слегка ведет в сторону, но рука Кейна быстро сжимается на моей талии, фиксируя на месте. "Отложим знакомство на потом", произносит он, не удосужившись понизить голос, как это сделал Алекса. Я хотел показать Эрике вид на Джерси. Сказать, что я испытываю радость от его слов, не передаст мое состояние в полной мере. Больше всего я боялась, что Кейн бросит меня на вечеринке и уйдет общаться со своими знакомыми и великолепной Алексой. Но он этого не сделал. Я испытываю маленький триумф от того, что в негласном соревновании он выбрал не ее, а меня. У вас с Алексой были отношения? Решаю спросить, когда мы идем к бару за новой порцией шампанского. Кейн бросает на меня недовольный взгляд, вкладывая в него молчаливый посыл: "Ты лезешь не в своё дело", но тем не менее удовлетворяет моё любопытство. У нас не было отношений. Я всего лишь близко знаком с её семьёй, которая хотела этих самых отношений. Мне вдруг становится стыдно за свою вспышку ревности. Олег явно что-то испытывает к Кейну, а я по себе знаю, как он хорош в игнорировании чужих чувств и как от этого больно. Что ты ей подарил? Сертификат в ювелирный бутик. Кейн принимает из рук бармена два бокала и протягивает один мне. Я всегда дарю сертификаты. Еще вопросы? Я вспоминаю свои дни рождения пятилетней давности и понимаю, что он не кривит душой. Каждый год на праздновании моего дня рождения он неизменно дарил мне сертификат в отдел косметики. Она неравнодушна к тебе, говорю тихо. Алекса. Кейн поднимает брови в вопросительном и что? из чего я делаю вывод, что чувство Алекса для него не секрет. Я бы хотела, чтобы человек, который мне небезразличен, подарил мне что-нибудь более душевное, чем конверт с безликим сертификатом. Это был дорогой сертификат в дорогой бутик. Парирует Кейн, словно действительно считает, что сумма, потраченная на подарок, оправдывает отсутствие вложенной в него души. Я бы предпочла брошь, купленную на блошином рынке, при условии, что человек, который мне дорог, выбрал ее сам. Как я бы знала, что он думал обо мне в тот момент. Кен никак не реагирует на мои слова, и сделав глоток шампанского, ставит почти полный фужер на столик и увлекает меня к стеклянному ограждению крыши. Так ты и правда хотел показать мне Джерси, позволяю приправить свой голос до кокетства, ободрённая выпитым шампанским и лояльностью Кейна. Нет, не в моих правилах оставлять спутницу одну, и я не хотела знакомиться с друзьями Олекса. Мы идем не смотреть на Джерси, а к Кейду Эвансу, с которым я собираюсь подписать контракт.